После разговора с полковником Вилсоном из Управления службы безопасности компании, майор Локхит остался сидеть за столом и еще какое-то время просто смотрел в пространство. Полковник обзывал его самыми последними словами и какими-то новомодными ругательствами, о которых Локхит здесь, у себя в провинции, даже не слышал. Ему были обещаны самые страшные кары, какие только можно было придумать, и самое неприятное, что Локхит понимал, что он действительно облажался, да так, что дальше некуда». Ведь он до последнего не раскрывал перед начальством всей серьезности случившегося, надеясь прежде поймать злодея и захватить его супермашину, с помощью которой он так ловко действовал, а уж потом докладывать начальству. Однако злодей или даже целая их сеть, на этом полковник сегодня остановился подробно, перехитрили Локхеда и выпрыгнули из, казалось бы, надежно закупоренной зоны. И не помогли ни восьмиметровые стены с антеннами квантовой локации, неустановленные под землей узлы датчиков, способных обнаружить организацию подкопа. Локхит лично выбивал средства и доказывал необходимость новшеств, а впоследствии его ставили в пример другим руководителям региональных комитетов. А вот теперь все рухнуло. Коварный враг прошел по украденному пропуску обслуживающего персонала. Владелец схватился его лишь вечером, решив поискать на другой день, хотя инструкции требовали сообщать о потере немедленно. И На другой день он позвонил на работу, сказал, что приболел. и попросил дать выходной, а сам занялся самостоятельными поисками, поскольку накануне немного принял для расслабления в одном из баров. И пока он искал пропуск, документ сработал в интересах злодеев. Когда стало ясно, что враг выскользнул, Локхид срочно послал в погоню своих лучших людей. Следы нашлись в порту Троника, но агент оказался хорошо подготовлен и, изменив внешность, стал неузнаваем, а также лихо избавился от чипов в ботинках и куртке, по которым его отслеживали. Вот что значит «хорошая школа». В свое оправдание Локхид даже пытался приклеить сюда странное поведение начальника полиции города, ведь это он по непонятным причинам приказал не только отпустить вражеского агента, но и доставил его до дома, дав возможность спрятать Интерспеллер и сбежать самому. Вроде эту версию к сведению приняли, но, похоже, самому Локхиду это уже помочь не могло, поскольку поимкой вражеского агента занялись специалисты из Управления безопасности компании. Если бы они потерпели неудачу, это немного смягчило бы вину Локхеда, ведь тогда бы где надо сказали. Посмотрите, даже центральные, у которых ресурсов куда больше, не смогли ничего поделать. Одним словом, пока еще оставаясь на своей должности, Локхед невольно ставил на беглого диверсанта, пусть бы он обвел вокруг пальцев этих выскочек из управления. В кабинет заглянул заместитель Локхеда, капитан Лазе. Ну что там, Кейн? Спросил он с сочувственными интонациями, которые несколько минут отрабатывал перед зеркалом в туалете. «Ну а ты как думаешь?» — грустно усмехнулся майор. Он был уверен, что заместитель старательно подслушивал, что говорил Лохет в ответ на обвинение начальства, или даже подключился к линии. Под прикрытием своего влиятельного дядюшки Лозе мог пойти на любую авантюру. «И что мы теперь будем делать?» «Пока будем работать, как прежде. Укреплять пропускной режим в первую очередь. А кто будет искать этого?» «Этого будут искать те. У них и ресурсов побольше, и люди обучены лучше. Так что мы возвращаемся к текучке». «Ну, понятно. Я вот еще что спросить хотел. Можно я смотаюсь в Клинвуд? Там у родственников праздник ежегодный. А я уже сколько раз пропускал из-за работы». «Да, конечно, сгоняй. Двух суток хватит? Вполне». «Ну и порядок. Передавай привет дяде-сенатору», — сказал Локхит, следя за реакцией Лозе. Тот криво улыбнулся и сказал «Конечно». Но выйдя из кабинета Локфида, Лозе выругался. — Вот, сука, всезнайку из себя корчит. А вот мы посмотрим, какой ты крутой, когда придет приказ о твоем увольнении и передаче полномочий капитану Лазе. Посмотрим.